Оранжевый дракон, уже разину шипасть замер, захлопнул рот, смерил Эллину уничижительным взглядом. Эллин попытался спрятаться за спину Трикса. Получилось плохо. «Закон есть закон», — мрачно сказал дракон папы. «Будешь соревноваться с каждым из нас по очереди?» «Нет. Команда на команду», — заявил Трикс. «Ваша команда и моя». «А кто в твоей?» — насторожилась драконесса. «Моя фея».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 — Значит, не такие уж и сложные его загадки. — Я думаю, волшебник уличил драконов в обмане, — шепнула Анет. и тогда им ничего не оставалось, кроме как его отпустить. Трикс посмотрел на немигающие драконьи глаза. Поймав его взгляд, дракон демонстративно облизнулся. «Съезд, съезд, — Съест, Точно съест, подумал Трикс. «Съезд, — Съест, сказал Трикс. — Что? — Волшебник съест один пергамент, не читая.